Это самое трудное из имеющегося сегодня. Но туда надо прибыть срочно. Дарветер встревожился. «Я не успею пройти психофизического испытания на ближайшей станции АПТ Академии психофизиологии труда. По сумме ежегодных испытаний, обязательных в вашей прежней работе, вам эта проба не требуется. Пошлите сообщение и дайте координаты», немедленно отозвался Дарветер. Западная ветвь в спиральной дороге, 17-е Южное ответвление, станция 6 км 40 Посылаю предупреждение. Серьезное лицо на экране исчезло, Дар ветер собрал все мелкие вещи, принадлежавшие ему лично, уложил в шкатулку пленки с изображениями и голосами близких и важнейшими записями собственных мыслей. Со стены он снял хроморефлексную репродукцию древней русской картины. Со стола бронзовую статуэтку артистки Белла Галь, похожей на веду Конг. Все это с небольшим количеством одежды поместилось в алюминиевый ящик с кругами выкоплых цифр и линейных знаков на крышке. Дарветер набрал сообщенные ему координаты, открыл люк в стене и толкнул туда ящик. Он исчез, подхваченный бесконечной лентой. Потом Дарветер проверил свои комнаты. Уже много веков на планете отсутствовали какие-либо специальные уборщики помещений. Их функции выполнялись каждым обитателем, что было возможно только при абсолютной аккуратности и дисциплинированности каждого человека, а также при тщательно продуманной системе устройства жилья и общественных зданий –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 Этот путь до Южной Америки, особенно так долг на юг, как до 17-го ответвления занимал около четырех суток. По широтам жилых зон с севера и юга шли линии тяжелых грузовых спиролетов, опоясывавшие планету поперек океанов и соединявшие кратчайшим путем ветви спиральной дороги. Дар-ветер поехал по центральной ветви до южной жилой зоны